353. Царствие Божие внутри вас есть, и это есть царство безмолвного свидетеля. Слова «вы боги» означают его мощь, носимую каждой в себе, подлежащую осознанию на долгом пути в эволюцию духа. Слово «бог», как его понимают или не понимают люди – Великой идеи безмолвного свидетеля внутри пребывающего не выражает, ибо идею высшего непознаваемого каждый понимает в размере своего сознания и ограничивает им то, что огранично быть не может. Потому и сокровенную невыразимую сущность духа человеческого можно определить лишь словами, невидимой, непостижимой. не имеющий формы и цвета, невыразимый словами, но воистину сущщий, внутри пребывающий. Величие духа человеческого, величие духов высочайших определяется степенью приближения к слиянию с ним, с Отцом всего пребывающим внутри. Когда голос безмолвный, беззвучный начинает внутри говорить, это он Сущий внутри близость свою уявляет. Надо понять, что на языках человеческих нет понятий, могущих выразить вещи, не имеющие тех признаков, по которым люди определяют явление. Но сердцем, не нуждающимся в словах, в трепете его можно ощутить величие тайны. Одно устремление к ней, одно прикасание к ней уже не было. наполняет сознание силой спокойствия и могущества, являющегося слабым отражением света, бросаемого тайной на экран сознания. В молчании сердца, в глубинах его к нему можно устремляться, к нему молчаливо смотрящему внутри. Под тенью его можно ощутить себя сыном вечности, от него исшедшим и в нём пребывающим и тайной исшедшим при начале времён и в тайно погружающимся при завершении великого цикла под сенью его от вихрей и бурь страданий земных можно найти тот мир, который выше человеческого разумения и который не нарушим ничем пусть сознание к близости с ним устремляется Пусть в общении с ним находит то, что человеку никто и ничто дать не может, но что человек должен взять сам силой духа. Отрешение от внешнего и слияние с ним молчащим будет знаком победы. И не надо искать нигде. Ни здесь, ни там, ни за горами, ни за далами, ни за морями, ибо он внутри пребывающий. включает в себе всё. Спаситель называл его отцом, который на небесах, указывая в тоже время: "Я в вас, вы во мне, отец во мне, и мы едины". Тайною мир держится. На вершине высочайших достижений, там, где кончается путь, стоят врата последние, и на них начертано только одно слово, и слово это Тайны. За ними начинается путь огненного восхищения духа в слиянии с ним молчаливо смотрящим. Хочу око души вовнутрь обратить, чтобы шаги суеты замолкли и дыхание тайны коснулось души. Сын мой, когда владыка, говорит они, всказуемым, луч владыки напряжён с особой силой, особый луч посылается. Видишь, как слияние сознаний через лик достигаемое сметает обычные преграды и даёт углублённое понимание вещей и явлений. Слияние сознаний надо ещё углубить, надо стать ещё ближе. Надо стать так, чтобы сперва был владыка, а потом уже всё остальное. Надо владыку ближе всего и всех к сердцу поставить, дабы он сердце наполнил и в сердце первенствовал это и есть полное преданние сердцу владыки или полна преданность половинчатостью недостижимого достигнуть нельзя но полно преданностью можно а мы и говорим о вещах непостижимых для обычного сознания и если кто-нибудь кого-либо или что-нибудь возлюбит паче меня несть меня достойно В этой формуле явлен закон восхождения духа бесповоротно, безоговорочно и навсегда отдавшего полностью сердце своё владыке, так чтобы владыка в сердце предавшем ему полностью и нераздельно первенствовал. Многие хотят достигнуть, но без предания себя владыке, но по степени предания себя ему получают ибо двум господам служить нельзя, не иметь двух учителей, не подниматься вверх, устремляясь вниз, не свет полюбить, тьмою прельщаясь, не идти путем верхним, ведущим жизнь, половинчатостью являя. Так отдавший все мне, своему владыке, старицую получает и находит то, по сравнению с чем все отданное становится ничем. Ибо сокровища мои с вещами земными, людьми ценимыми, несоизмеримы. Потому говорю, пойдем вместе, но все мешающие тебе и обременяющие тебя оставь у порога, где кончается жизнь обычности и начинается жизнь духа. Долг наш путь, но со мною дойдем». До конца дойдем, непреложно дойдем до конца, где ждет нас слияние с тайной.